«Мне это по душе», — сказал он просто. Нагнулся к какому-то ящику, извлек оттуда большой блокнот. Стормгрен таких громадин и не видывал. Вот так. Дюваль принялся стремительно, одержимо, чиркать по бумаге, покрывая ее какими-то стенографическими значками, видимо, собственного изобретения.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 Как раз под ним стол. Давайте-ка я вам нарисую. Стормгрен наскоро набросал чертеж хорошо знакомой комнаты и подвинул через стол Дюварю. И чуть вздрогнул. Вспомнилось, как совсем недавно он проделал то же самое. Что-то стало со слепым Уэльсцем и его союзниками. Как отнеслись они к его внезапному исчезновению? Француз, наморщив лоб, изучал чертеж. «Это все, что вы можете мне сказать?» «Да», — Дюваль сердито фыркнул. «А освещение? Вы что же, сидите в полной темноте? А какая там вентиляция, отопление?» Стормгрен улыбнулся. «Дюваль верен себе. Чуть что — и вспылит».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 Иными словами, очевидно, замерзают только водяные пары, но не углекислый газ. Стормгрен счел долгом улыбнуться старой общеизвестной шуточке. «По-моему, я вам все сказал. Что до машинки, которая переносит меня на корабль Карролена, она на непримечательной кабины лифта, только и разницы, что есть диван и стол».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 Вспомнились злые и вали справедливые слова одного приятеля из американского государственного департамента. Французы поставляют лучших в мире работников второго сорта. Дюваль – один из примеров, что в словах этих есть доля правды. Физик удовлетворенно покивал сам себе, наклонился к Стормгрену,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 «По-вашему, Каржеллен непременно дышит таким же воздухом, как и мы. А если он благоденствует в хлорной атмосфере?» «Тот-то славно обернется дело для вас обоих». Стормгрен почувствовал себя дураком, мог бы и сам сообразить. «Хорошо, ну а вы что предлагаете?» — спросил он с досадой.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 Пожалуй, он достаточно большой. Незачем менять, это будет заметным, особенно если к этому Карролин привык. — А что я должен сделать? Пронести потайной рентгеновский аппарат? Физик усмехнулся. — Пока не знаю, но что-нибудь да придумаю. Недели через две дам вам знать. Он коротко засмеялся. «Знаете, что мне все это напоминает?» «Еще бы!» — и мигом отозвался Стормгрен. «Времена нацистской оккупации, когда вы мастерили для подполья радиоприемники». Дюваль не сумел скрыть разочарование. «Правда, мне уже случалось об этом упоминать, но вот что я вам еще скажу». «Да? Если вы попадетесь...»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 Порою Стормгрен, сам того не замечая, беспокойно проводил пальцами по застежкам портфеля. Но по тайную кнопку он нажмет только в последнюю секунду, когда разговор закончится. Дюваль головой ручался, что Каролин ничего не заметит, но, мало ли, вдруг что-нибудь выйдет не так. «Да!»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 «Бог весь сколько световых лет их разделяет!» «Разве что, по теории Иван Риберга, он просто советуется с какой-то гигантской ЭВМ, способной предсказать, к чему приведет любой политический шаг». «Лига освобождения и компания будут, пожалуй, не совсем довольны», — продолжал Каролин, «но обстановка несколько разрядится».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 «Даже если вы следите за нами уже тысячи лет, а это, по-моему, маловероятно». «По-моему, тоже», — уронил Карролен. Небрежный этот ответ ровно ничего не значил, и тут Стормгрен решился. «Карролен», — сказал он рисковато, — «я набросаю текст сообщения и передам вам, чтобы вы одобрили» но оставляю за собой право и дальше к вам приставать, а если найду какую-то возможность, всеми силами постараюсь выведать ваш секрет». «В этом я не сомневаюсь», — в ответе послышалась усмешка. «И вы не против?» «Ничуть. До известного предела. Не стоит прибегать к ядерному оружию» отравляющим газом и прочему, что может подпортить наши дружеские отношения. «Догадался ли Каролен?» — спросил себя Стормгрен. «И много ли угадал?» Он подразнивает, но за шуткой слышится понимание, а, быть может, как знать, даже поощрение. «Рад?»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 Сторомгрен надеялся, что Оэнрайт оценит такой знак внимания. Мысль эту подсказал Каролен. Только через 12 часов все остальные люди на земле узнают, какое обещание дано их внукам. 50 лет, задумчиво произнес Оэнрайт. Долго ждать. Для людей это, пожалуй, долгий срок, но не для «Карролена», — возразил Стормгрен. Только сейчас он начал понимать, как тонко рассчитали сверхправители. Нынешнее решение дает им передышку, необходимую, по их мнению, отсрочку, и при том выбивает почву из-под ног Лиги освобождения. Конечно же, Лига не сложит оружие, но отныне ее позиция куда слабее. «Разумеется».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 «Теперь, может быть, вы мне объясните, что тут к чему и как мы будем поступать дальше?» Физик, видно, был больше занят своими мыслями. «Одного не пойму», — сказал он, — «почему нам так легко это сошло с рук? Будь я на месте, Карл, но вы не на его месте. Не отвлекайтесь, друг. Что мы все-таки открыли?»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 На конце эта штука раздавалась в ширь, будто большой револьвер или короткостволка с широким раструбом на конце. Дюваль ухмыльнулся. «Не так страшно, как кажется. Вам только надо прижать дуло к экрану и нажать спусковой крючок. Ровно на десять секунд вспыхнет сильный прожектор. Вы успеете обвести им ту комнату и хорошо ее разглядите». Весь пучок лучей пройдет сквозь экран и высветит вашего приятеля, как миленького. А Каролену это не повредит? Нет, если вы поведете луч снизу вверх. Тогда глаза его успеют освоиться. Думаю, рефлекс у него сходный с нашими, и нам вовсе не нужно, чтобы он ослеп. Стормгрен нерешительно оглядел оружие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 Карролен волен в выборе, он давно показался бы людям. Теперь решение принято за него. Когда закончится их последняя беседа, Стормгрен посмотрит Карролену в лицо, если только у Карролена есть лицо. Сперва Стормгрену было тревожно, но он быстро успокоился. Говорил почти все время Карролен, сплетая свою речь, точно кружево, из мудреных и цветистых выражений. Так с ним порой бывало. Когда-то Стормгрену это казалось одним из самых поразительных и уж, конечно, самым неожиданным дарованием Карра Лена. Теперь такое красноречие уже не представлялось чудом, потому что он знал, как почти все способности попечителя Это не какой-то редкостный талант, а всего лишь плод могучего ума. Когда Карролен замедлял ход своей мысли под стать человеческой речи, у него хватало времени на любые стилистические изыски. «Не вам, не вашему преемнику нет нужды чрезмерно волноваться из-за Лиги Освобождения»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 Никогда еще Карролен не предавался вот таким раздумьям вслух. Но Стормгрен не удивился. Он всегда был уверен, что ему знакомы лишь немногие грани личности попечителя. Подлинный Карролен человеку неведом, а, быть может, и недоступен человеческому пониманию. И уже не впервые возникло чувство, что по-настоящему Карра Лена занимает что-то совсем другое, а управление землей он отдает лишь малую долю своих мыслей. С такой легкостью шахматист. Чемпион играет в трех измерениях, играл бы в шашки. «А что будет дальше?» — тихо спросил Стормгрен. «Тогда для нас начнется...»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 «Да», — сказал Каролин совсем тихо, — Стормгрен едва расслышал. «Не все удается и нам». «Как же вы тогда поступаете?» «Ждем, а потом пробуем еще раз». Короткое молчание, какие-нибудь пять секунд. И когда Каролин вновь заговорил, слова его застигли Стормгрена врасплох. «Прощайте, Рикки!» Каролин его провел, может, уже поздно. Стормгрен оцепенел, но лишь на миг и тотчас быстро, ловко, недаром тренировался, он выхватил заветный фонарь и прижал к экрану.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 унёсся мыслями в прошлое. Его не удивило, что тайну раскрыли. Напротив, удивительно, что так долго она оставалась тайной. Он поднялся и пошёл по пристани к берегу, репортер приотстав на несколько шагов за ним. — В этом слухе есть доля истины, — сказал Стормгрен. — Да.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 Тогда мир будет готов принять новость. Как отнюдь не был готов тридцать лет назад, когда он, Стормгрен, вот так же солгал Дювалю. Каролин верил ему, и Стормгрен не обманул доверие. Никаких сомнений. Попечитель с самого начала знал, что он замышляет. Предвидел и рассчитал все до последней секунды.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 Не хотел, чтобы на склоне лет Он еще долго терзался Неразрешимой загадкой Каролен не решился Открыто нарушить Запрет неведомых сил Которые стоят над ним Принадлежат ли и они К тому же племени Но он сделал всё, что мог И не доказать Что то было прямое Неповиновение И Стормгренд знал